НЕ НАСЛЕДНИК Я не понимала, что мне делать. Круон и Лакстер обсуждали меня. Говорили открыто, ничего не скрывая. Но при этом моего мнения не спрашивали, не втягивали меня в разговор. Словно ставили в известность. Зачем тогда меня оставили в комнате? Можно было вывести в коридор с охраной и не переживать. Но им надо было, чтобы я всё слышала и тоже причины были непонятны. А еще я не могла уловить, почему сын Альфы Черных спокойно разговаривает с главарем бандитов. По какой причине Круон, захвативший нас в заложники, делает вид, что встретил знакомого, а не беседует с пленником? Мне не хотелось слушать их рассуждения, ведь предметом разговора была я, и оборотни, не смущаясь, говорили ужасные вещи. Как ты понимаешь, лак? Тэрн объявил награду за тело жены, вся бездна на ушах. Лёгкие деньги кружат голову сильнее горячительного. А он хочет именно тело? уточнил Чёрный. Именно. Тело с тяжкими телесными. Можно даже не полностью. Это особенно радует отщепенцев. Что это значит? уточнил Лакстер. То и значит, достаточно части тела, на которой метка стаи, метка женщины Терна и что-нибудь с тяжкими телесными. Разумеется, прижизненными. От услышанного меня замутило. Я прижала ладонь к рту и отодвинулась к спинке стула. Мужчины среагировали мгновенно. Лакстер протянул бутылочку воды. Круон, чертыхнувшись, выскочил в коридор. «Тебе плохо?» Лакстер внимательно следил за моим лицом, пока я, захлебываясь и проливая, пила воду. Мне стало смешно. «А есть какие-то другие варианты? Я в бездне, в плену какого-то бандита. Мой муж объявил награду не за моё спасение, а фактически объявил на меня охоту. Предложил приз за моё убийство, причём с особой жестокостью. И в чём я должна видеть хорошее?» Лакстер положил свою сильную ладонь поверх моих. Прижал ободряюще. «Во многом. Во-первых, ты не одна. Мы здесь вместе. Во-вторых, мы встретились с Круоном. Это наш счастливый билет. Любой другой вариант закончился бы для нас на месте в соответствии с заказом Терна». Лакстер сглотнул, словно представил что-то ужасное. Провёл пальцами по моим ладоням. Снова их прижал. Улыбнулся, ободряюще. Но я ему не могла поверить. «Но это же катастрофа! Зачем Терну меня убивать?» Я задавала вопросы, а сама тряслась от страха и негодования. Мне казалось, что я замерзаю, хотя в комнате не было холодно. Лакстер придвинулся ближе и обнял меня, согревая своим телом. «Не бойся, у нас хорошие шансы на спасение». Мне было хорошо в кольце его рук, но от страшных новостей я не могла прийти в себя. Послушай, но зачем ему меня убивать? Почему бандитам нравится именно расчленёнка? Легче транспортировать заказ. Быстрее и проще. В бездне важны ресурсы и время. Такой заказ может выполнить одиночка в самые сжатые сроки. Меня снова затошнило. Открыв полупустую бутылку, я начала жадно пить воду, но больше проливала. «И что мне теперь делать?» Вопрос вырвался помимо моей воли. Теперь я не хотела знать ответа. Не была готова услышать что-то о готовности принимать последствия и заканчивать жизнь достойно. Но у Лакстера был другой взгляд на ситуацию. «Не бойся, Лири. Мы с Круоном тебя защитим». Я окончательно растерялась. «С Круоном? С бандитом? Ты уверен?» Отстранившись, я заглянула в лицо Лакстера. Сомнений не увидела. «Совершенно точно. Он оборотень слова и обещал нам помочь». «И ты ему веришь? Ему? Бандиту из бездны?» Мой голос едва не сорвался из-за волнения. Лакстер снова прижал меня к себе. Провёл горячей рукой по спине. Сначала вниз, вызывая смущение, а потом вверх, к шее, распаляя желание. «Верю. Он обещал. У нас с Крооном свои счёты. Он поможет. Да и мы не его профиль». «А что его?» Я пыталась отвлечься от прикосновений Лакстера, вернуться в действительность, от которой зависела жизнь, причём не только моя. Это секрет. Но он не убийца и охоты на беглых не промышляет. У него чистый бизнес. Без крови. Теперь мне казалось, что я сошла с ума. Мы оба свихнулись, а Лакстер к тому же еще и бредил. Какой бизнес? В бездне? Да он сам отступник. У него погашенное клеймо стаи. Что надо было сделать, чтобы тебя выгнали, официально закрепив отказ от члена клана? Много разных вариантов. От услышанного я вздрогнула, потому что ответ дал не Лакстер, а Круон. Я не слышала ни звука открывающейся двери, ни шагов главаря. Было ощущение, что отступник просто материализовался в комнате. Я сжалась от страха. Терн наказывал меня из-за гораздо меньшей провинности. Но Лакстер ободряюще сжал меня в объятиях. Снова провёл рукой по спине. Круон занял место с другой стороны стола, прямо напротив меня. Дождался, когда сопровождающий его мужчина в чёрном поставит перед нами высокие пластиковые стаканы с герметичными крышками. Положили широкие трубочки. Только когда мы остались втроём, продолжил глядя на Лакстера. «Всегда тебе сочувствовал, чёрный. С детства расти преемником, учиться для этого, узнавать тонкости управления». Знакомиться с обычаями других стай. А потом вдруг узнать, что тебе это не светит? Я бы сдох от разрушенных надежд. Меня бы погребли под собой амбиции и планы. А ты сейчас смог безнаказанно поступить так, как хотел. И отец по твоему следу не пустил убийц, и стая не прокляла. Значит, ты и правда везунчик? Это точно. Я фартовый, я же тебе говорил». Лакстер улыбнулся и сжал меня в объятиях. А теперь я ещё и не один. Так что можно сказать, что вытянул счастливый билет с отречением».